Глава девятнадцатая. Тупик. Филипп видит выход. Когда тревога стучит в груди, и бороздят твои щеки слезы, и ни не просвета нет впереди, и слышишь только одни угрозы, поверь, вся жизнь круговорот, все будет завтра наоборот, время все уладит. Сигурд Петерсон. Перевод с исландского. Невластен историк, пусть даже с наилучшими намерениями, распоряжаться по-своему ходом событий или заставлять героев своего повествования поступать мудро и добиваться успеха. Нетрудно видеть, как можно было бы все устроить лучше, чем получилось на самом деле. Изменить немножко тут, самую малость там, и вся история предстала бы перед нами совсем иной, чем она есть. Если бы Филипп избрал себе какую-нибудь обычную профессию или даже ремесло. Он был бы теперь процветающим редактором или добросовестным слесарем, или честным адвокатом. Давно уже взял бы ссуду в банке, построил бы домик и теперь обставлял бы его для Руфи и для себя. Вместо этого он всего лишь инженер-любитель, живет у матери, злится и брюзжит на свою несчастливую судьбу, на людское бессердечие, и бесчестность, и думает только об одном – как бы ему добыть уголь из Иллионской горы? Если бы сенатор Дилуорти не посетил некогда Хаукай, семейство Хокинс и полковник Селлерс не ходили бы теперь на задних лапках перед Конгрессом Соединенных Штатов, пытаясь соблазнить это безупречное учреждение на одной из тех весьма выгодных его членам финансовых мероприятий, которые так трудно потом объяснить избирателям и Лора не сидела бы в гробнице, ожидая суда за убийство и всячески стараясь при помощи искусного адвоката замутить чистый родник уголовного судопроизводства в штате Нью-Йорк. Если бы Генри Брайерли взлетел на воздух при взрыве первого же парохода, на котором он плыл по Миссисипи, а это очень легко могло случиться, у него и у полковника Селлерса не возникло бы никаких идей насчет судоходства по гусиной протоке а также и насчет земель восточного Теннесси. И теперь, вместо того, чтобы уехать по весьма важным делам на побережье Тихого океана, он не застрял бы в Нью-Йорке только для того, чтобы выступить свидетелем по делу об убийстве, совершенном единственной женщиной, которую он сумел полюбить, хотя бы в половину того, как любил самого себя. Если бы мистер Боултон сказал Биглеру одно короткое слово «нет», Алиса Монтегю могла бы провести эту зиму в Филадельфии, и Филипп тоже гостил бы там, дожидаясь весны, когда можно будет возобновить работы в шахте. И Руфь не служила бы ассистенткой Филадельфийской больницы и не надрывалась бы, работая сверх сил изо дня в день, чтобы хоть немного облегчить бремя, которое легло на плечи ее злополучного семейства. Все это очень прискорбно. Добросовестный историк. Дойдя до этого места, обрисовав такую степень несчастья и страха перед будущим, имел бы право закончить свой рассказ словами «после этого хоть потоп». Единственным утешением послушала бы ему мысль, что он не в ответе ни за своих героев, ни за ход событий. А самое досадное, что совсем небольшая сумма денег, разумно употребленная, облегчила бы тяготы и тревоги почти всех этих людей. Но, видно, так уж устроен мир, что деньги труднее всего достать как раз тогда, когда они человеку всего нужнее. Малая доля того, что мистер Болтон по своему мягкосердечью отдал в недостойные руки, теперь вернула бы его семье известное благополучие и избавила бы Руфь от чрезмерного труда, для которого ей не хватало здоровья и сил. Немного денег, и полковник Селлерс чувствовал бы себя князем еще немного и вашингтон хокинс не опасался бы за лору чем бы ни кончился судебный процесс а уж он бы ее в конечном счете непременно вызволил а будь немного денег у филиппа он отомкнул бы каменные врата леонской горы и оттуда хлынули бы сверкающим потоком сказочные богатства по этой скале надо было ударить золотым жезлом если бы только закон об университете в буграх был принят, как изменились бы судьбы почти всех героев нашей истории. Даже Филипп, и тот ощутил бы его благодатное действие. Ведь кое-что досталось бы и на долю Гарри, и на долю полковника Селерса, а разве оба они, люди предусмотрительные, не изъявили желание вложить капитал в Элеонскую шахту, как только счастье им улыбнется. Филипп не устоял перед соблазном и съездил в Фолкелл. Он не бывал у Монтегю с тех пор, как встретил у них руль, и ему хотелось посоветоваться со сквайром Монтегю о том, какое себе подыскать занятие. Он твердо решил не тратить больше времени, уповая на милость проведения, а взяться за любую работу, хотя бы даже за неимением лучшего, учительствовать в фолкеллской семинарии или собирать съедобные ракушки на Хингемском берегу. Быть может, зарабатывая свой хлеб в качестве учителя семинарии, он сможет одновременно изучать право в адвокатской конторе Сквайра Монтегю. Нужно признать, не только сам Филипп виноват, что он оказался в таком положении. В Америке немало таких молодых людей, его сверстников, с такими же возможностями и способностями, с тем же образованием, которые в сущности учились зря и не используют своих знаний, а живут как придется, в надежде неведомо каким образом, по милости неведомо какого счастливого случая, вдруг выбраться на золотую дорогу, ведущую к богатству. Филипп не был лентяем-бездельником. У него хватало и энергии, и решимости самому пробивать себе дорогу. Но он родился в такое время, когда всех молодых людей охватил, точно лихорадка, дух спекуляции. И они надеялись преуспеть в этом мире, перескочив иной раз обычной ступени истории, установившегося порядка. В соблазнительных и ободряющих примерах недостатка не было. Повсюду вокруг Филиппа были люди, вчерашние бедняки, ныне богачи, внезапно достигшие завидного благоденствия путями и средствами, самыми необычными и непредвиденными. Случись война, такой человек сделает карьеру, а, пожалуй, и прославится он мог бы стать железнодорожным королем, или политическим заправилой, или спекулянтом земельными участками, или одной из тех загадочных личностей, что пользуются бесплатным проездом на всех железных дорогах и пароходных линиях, снова и снова пересекают Атлантический океан, носятся день и ночь бог весть по каким спешным делам и зарабатывают огромные деньги. А может быть, думал иногда Филипп, насмешливо улыбаясь, Он кончит тем, что заделается страховым агентом и будет уговаривать людей страховать свою жизнь ради его выгоды. Едва ли Филипп думал о том, насколько приятнее стало Фолкеле от того, что там теперь была Алиса. Он так давно знал ее, так к ней привык, что она как бы вросла в его жизнь. Разумеется, приятно будет ее повидать, но не более того. В последнее время он вспоминал о ней, только вспоминая о Руфе и вообще вероятно он думал об алисе лишь по одной причине ему казалось что она сочувствует его любви и всегда готова слушать когда он говорит о руфе если его порой и удивляло что сама алиса ни в кого не влюблена и никогда не говорит о будущем о замужестве то это была лишь случайная мимолетная мысль казалось любовь совсем не так уж необходима в жизни существа столь спокойного уравновешенного, со столь богатым внутренним миром. Каковы бы ни были мысли самой Алисы, они остались неизвестны Филиппу, так же, как и летописцам этой правдивой истории. Если девушка казалась не тем, чем была на самом деле, и несла бремя более тяжкое, нежели все остальные, потому что должна была нести его в одиночестве, она только делала то же, что делают тысячи женщин, с героическим самоотвержением, какой и не снилось ни терпеливым, вечно недовольным мужчинам. Разве эти большие бородатые младенцы не заполнили всю литературу своими воплями, своими горестями и жалобами? И всегда у них жестокой, бессердечной, непостоянной и безжалостной оказывается прекрасная половина рода человеческого. Так, значит, вы будете жить в Фолкеле и служить в окружном суде? И думаете найти в этом удовлетворение? Спросила Алиса, когда Филипп изложил ей свою новую программу действий. Пожалуй, не навсегда, сказал Филипп. Может быть, потом я смогу получить практику в Бостоне или поеду в Чикаго. А может быть, вас выберут в Конгресс? Филипп посмотрел Алисе в лицо. Серьез ли она говорит, не дразнит ли его? но она была совершенно серьезна. Алиса принадлежала к числу тех провинциальных патриоток, которые верят, что в Конгресс все еще выбирают именно тех, кто этого заслуживает. «Нет», — сказал Филипп, — «едва ли теперь человек может пройти в Конгресс, не прибегнув к таким средствам и уловкам, которые сделали бы его недостойным звания звании конгрессмена». Конечно, бывают и исключения. Но знаете ли вы, что будь я юристом, я не мог бы заняться политикой, не повредив своему положению. Люди наверняка усомнились бы в моем бескорыстии и в чистоте моих намерений. Да что говорить, ведь если какой-нибудь член Конгресса голосует честно и бескорыстно и отказывается пользуясь своим положением запустить руку в государственную казну, так об этом кричат по всей стране как о чуде. Но мне кажется, это благородные честолюбие, стремиться войти в Конгресс и постараться исправить его, если он так уж плох, стояла на своем Алиса. Я не верю, что у нас царит такая развращенность, как в английском парламенте, если только в романах есть хоть капля правды. Но даже и он как будто стал лучше. Право не знаю, с чего можно начать исправлять наш Конгресс. Мне не раз случалось видеть, как умный, энергичный и честный человек выступает против безграмотного мошенника, терпит поражение. По-моему, если бы народ хотел, чтобы в Конгрессе заседали достойные люди, таких бы и выбирали. Наверное, с улыбкой прибавил Филипп, для этого в голосовании должны участвовать женщины. Что ж, я охотно голосовала бы, если бы понадобилось. Ведь пошла бы я на войну и делала бы все, что только в моих силах, если бы иначе нельзя было спасти Родину. Сказала Алиса с таким жаром, что Филипп удивился хоть и думал, будто хорошо я знаю. Будь я мужчиной,